г л а в в а 12 Возвращаясь из Мэна, Бэбит не сомневался, что стал другим человеком. Настроение у него было самое радужное. Тревожиться из-за дел не стоит. Надо иметь больше интересов в жизни. ходить в театр и, заниматься общественной деятельностью, читать, И вдруг, докуривая особенно крепкую сигару, он решил, что надо бросить курить. Он изобрел новый безотказный способ. Он перестанет покупать табак. Значит, надо будет одалживаться, и, конечно, он постесняется одалживаться слишком часто. В припадке добродетеля он вышвырнул портсигар в окошко курительный. Вернувшись в купе, он без особого на то повода очень ласково заговорил с женой. Он восхищался собственной непорочностью и решил, что это чрезвычайно просто. Дело только в силе воли. Он начал читать в журнале научно-детективный роман с продолжением. Через 10 миль ему захотелось курить. Он вобрал голову в плечи, как черепаха. Ему стало не по себе. Он пропустил две страницы романа и не заметил этого. А когда проехали еще пять миль, он вскочил и пошел искать проводника. «Послушайте, как вас, Джордж? Нет ли у вас...» Проводник терпеливо ждал. «Нет ли у вас расписания?» — докончил Бэббит. На следующей остановке Бэббит вышел и купил сигару. И так как это должна была быть последняя сигара до приезда в «Зенит», Он докурил ее до самого конца. Четыре дня спустя он снова вспомнил, что бросил курить. Но его так захватили запущенные дела в конторе, что он тут же об этом забыл. Потом он решил, что бейсбол — отличное в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я Бессмысленно работать как вол без передышки. Буду ходить на стадион три раза в неделю. А кроме всего, надо поддержать команду нашего города. Он ходил на состязания, поддерживал свою команду к вящей славе родного Зенита, вопя, что есть мочем молотчага или мазила. Он в точности следовал ритуалу. Носил на шее бумажный платок, потел, у х м ы л я л с я во весь рот, пил лимонад прямо из горлышка. Он присутствовал на состязаниях три раза в течение одной недели. Потом он пошел на компромисс и только следил за таблицами, которые вывешивались редакцией Адвокат Таймса. Он стоял перед доской в самой гуще потной толпы, и когда мальчик записывал на ней достижения большого Билла Боствика, Бэббит говорил совершенно незнакомым людям «неплохо, чистая работа» и торопился назад в контору. Он честно верил, что любит бейсбол. Правда, за последние 25 лет сам он ни разу в бейсбол не играл, разве что у себя во дворе с Тедом, и при том очень осторожно и строго ограничив время. Ровно 10 минут. Но эта игра была в обычае у его клана и давала выход кровожадным и пристрастным чувствам, которые Бэббит именовал патриотизмом и любовью к спорту. Подходя к конторе, он все больше ускорял шаг, бормоча себе под нос «надо поторопиться». Вокруг него весь город спешил только ради спешки. Люди в машинах обгоняли друг друга в потоке спешащего транспорта. Люди спешили догнать трамвай, хотя следующий шел ровно через минуту. и в спешке прыгали из вагона, кидаясь на тротуар, чтобы ворваться в здание и влететь в спешащий лифт. Люди в закусочных спешили проглотить еду, которую в спешке жарили повара. Люди в парикмахерских подгоняли «Ну-ка, побрейте поскорее, я спешу». В лихорадочной спешке люди старались избавиться от посетителей в конторах, где висели плакаты «Сегодня у меня занятой день», и «Бог создал весь мир в шесть дней, постарайся выложить все, что надо, в шесть минут». Люди, заработавшие в позапрошлом году 5000, а в прошлом 10, напрягали все силы, все свои измученные нервы и иссушенные мозги, чтобы в этом году заработать 20000. А люди, вышедшие из строя после заработанных 20000, торопились попасть на поезд, чтобы в т р о п я х отдохнуть, как рекомендовали им торопливые врачи. И среди этих людей б э б и т тоже торопился в свою контору, где делать было нечего. разве что следить, чтобы все его служащие поторапливались. Каждую субботу после обеда он спешил в свой загородный клуб, спеша сыграть 9 лунок в гольф, чтобы отдохнуть после недельной спешки. В зените для преуспевающего гражданина принадлежать к загородному клубу было так же необходимо, как носить белый воротничок. Бэббит был членом загородного клуба «Гольф и отдых», который помещался в красивом сером доме с широкой террасой на крутом, поросшем ромашкой обрыве над озером к е н н и п о з а Существовал еще другой загородный клуб, т а н а в а н д а которому принадлежали Чарльз Маккелви, Хоррис а б д е й к и другие богачи, завтракавшие не в спортивном клубе, а в Юняне. Бэббит что-то слишком часто объяснял, я бы ни за что в жизни не перешел в т а н а в а н д у даже если бы не жаль было выкинуть 180 монет на вступительный взнос. «У нас в отдыхе народ замечательный. Просто славные ребята и самые хорошенькие женщины в городе. Милые, остроумные, да и партию умеют сыграть не хуже мужчин. А в этой т а н а в а н д е одни зазнайки. Расфуфыренные по нью-йоркской моде. Чай пьют. Слишком много претензий. Нет, я в эту т о н а в а н д у не ходок, даже если бы мне... Словом, ни за что не пойду». Сыграв 5-6 перегонов в гольф, он отдыхал. Сердце, издерганное никотином, начинало биться ровнее, и в голосе появлялась медлительность и напевность, свойственная сотням поколений его крестьянских предков. Не реже, чем раз в неделю мистер и миссис б э б и т вместе с Тинкой ходили в кино. Они больше всего любили кинотеатр «Шато» на 3000 зрителей, где оркестр в 50 человек играл п о п у р и из опер и суеты под названием «День на ферме» или «Ночной пожар». В круглом мраморном зале красовались бархатные кресла с вышитыми гербами, на стенах висели подделки подсредневековые гобелены, а на золоченых, увенчанных цветком лотоса колоннах сидели пестрые попугаи. Каждый раз б э б и т выражал свое восхищение кинотеатром Шато, восклицая «все-таки здорово» или «нет, это з а в е р е н и е т о никому не переплюнуть». И глядя на смутно серевшие в темноте головы тысяч зрителей, вдыхая запахи хорошей одежды, тонких духов и жевательной резинки. Он испытывал то же чувство, как в тот день, когда, увидев высокую гору, впервые осознал, какое огромное количество земли и камня предстало его глазам. Бэбит й любил кинокартины трех сортов. Такие, где хорошенькие купальщицы показывали голые ножки. Такие, где полисмены или ковбои усердно стреляли из револьверов. И такие, где смешные толстяки ели макароны. с глубочайшей сентиментальностью, от которой щипала в н о с он улыбался каждому кадру, где появлялись щенки, котята или пухлые младенцы, и плакал при виде смертных одров или старых матерей, которые терпеливо ждут в заложенных и перезаложенных домишках. Миссис б э б и т предпочитала картины, где молодые красавицы в изысканных туалетах ходят меж декораций, изображающих гостиной нью-йоркских миллионеров. Что же касается Тинки, то она любила, или делала вид, что любит, все, что навязывали ей родители. И все эти виды отдыха — бейсбол, кино, гольф, бридж, катание на машине, долгие беседы с Полем в спортивном клубе или в ресторанчике «Добрый старый английский бифштекс» — были необходимы Бэби-ту, потому что для него начинался год такой лихорадочной деятельности, какой он никогда раньше не знал.